Глава вторая. Уэссекская династия. Альфред Великий. Альфред родился в королевском поместье Ванатинг, и он был младшим сыном короля Уэссекса Этельвульфа. Сам королем Уэссекса он стал в 871 году. Эссекс – это графство на юго-востоке Англии. Название нынешнего графства Эссекс происходит от названия Восточно-Саксонского королевства – из сакса основанного саксами примерно в 500 году на территории к северу от реки Темзы. В 527 году англосаксонский король Эшвин основал королевство Эссекс. В 825 году Эссекс вошел в состав Уэссекса, а позднее перешел в состав королевства Восточной Англии. Уэссекс – это западно-саксонское королевство, англосаксонское королевство на юге нынешней Великобритании – основанной саксами в начале VI века в ходе англо завоевания Британии и ставшая впоследствии частью Англии. Альфред имел в своем распоряжении постоянный флот и хорошо обученную армию, и он успешно защищал Англию, во всяком случае ту часть, которую он правил, от набегов викингов. Альфреда прозвали Великим, потому что благодаря ему эти рейды превратились для викингов из зверской охоты за добычей в походы, чреватые верной смертью. Альфред Великий стал первым английским монархом, о котором мы имеем более или менее полное представление. Он не только реорганизовал армию, отказавшись от народного ополчения и создав постоянные вооруженные формирования, куда люди отбирались по территориальному принципу. Вдоль границы Уэссекса он возвел укрепленные городки, бурги, окруженные крепостными стенами для защиты от возможных набегов. В мае 878 года Альфред атаковал лагерь викингов и взял укрепление. Разбитые язычники Даны, датчани укрылись в крепости, которую англосаксы держали в осаде в течение двух недель. Наконец, король Гутрум, самый могущественный из предводителей Данов, вступил с Альфредом в переговоры. И был заключен мир, согласно которому Гутрум обязался покинуть Уэссекс и принять крещение. Через три недели он прибыл к Альфреду с 30 знатными людьми, и король Альфред стал его крестным отцом при крещении Уэдморе. Там же был заключен договор о разделе Англии между Даннами и королем Уэссекса. По этому договору граница между королевством Альфреда и владениями викингов шла по Темзии и доходила до древней римской дороги, которую англосаксы называли дорогой сыновей Витлы. Все захваченные скандинавами земли – восточной англии нортумбрии и Восточная половина Мерсии – остались под властью Гутрума. Альфреду достались Уэссекс, Сассекс, Кент и запад Мерсии. Территория даннов стала называться Денло, то есть область датского права. Те же территории, что достались Альфреду Великому, больше не были самостоятельными королевствами. И он стал не королем Уэссекса, а королем Англии. Фактически он был первым королем Англии, несмотря на то, что правил лишь половину ее территорий А потом морские разбойники-викинги, раздраженные потерей внушительной доли своих доходов, решили направлять свои корабли чуть южнее и грабить Францию, где было чем поживиться, причем без особых усилий. Добыча оказалась настолько легкой, что викинги устроили по всему французскому побережью свои базы, нечто вроде мародерских курортов, откуда совершали набеги вглубь страны. Вскоре регион настолько лихорадила, что королю Франции пришлось уступить этим ребятам с севера, дабы утихомирить их довольно большой кусок своей территории. И в 911 году эти земли официально стали страной нормандцев или нормандией Таким образом, норманцев норманов, нельзя отождествлять с французами, как это часто делается. Назвать французом нормандца X или XI века все равно, что принять шотландца за англичанина. Что же касается Альфреда Великого, то он последние годы своей жизни посвятил планам союза христианских государств против разбойничьих вторжений язычников-норманов. Он собрал вокруг себя образованных людей приглашал ученых людей из Франкского королевства. А поскольку в Англии осталось мало тех, кто знал латынь, он постарался перевести с латыни на древнеанглийские книги, которые, по его мнению, должен был знать каждый человек. Некоторые переводы он выполнил сам. В частности, как утверждают, он перевел церковную историю. Альфред Великий умер 26 октября 899 года. По другим данным, 28 октября 1901 года ему наследовал его сын Эдуард-старший. Сына Альфреда Великого следовало бы назвать Эдуардом Первым, однако обычай различать королей по номеру появился гораздо позднее. Потом англии правил сын Эдуарда-старшего Этельвирт, потом Этельстан, последний успешно продолжил дело, начатое его отцом и дедом. Образованный, благочестивый, златовласый Этельстан был первым королем Англии, который остался неженатым. Он обезопасил свой трон, выдав замуж сестер за королей Саксов, Франков и Бургундов. Трон после него наследовал его единокровный брат Эдмунд, известный как Эдмунд Великолепный, Эдмунд Зе Магнифисент. В 945 году Эдмунд завоевал Стартклайдское королевство и предложил его королю Шотландии Малькольму I. Условие было простым – дружественный союз на суше и на море. И Малькольм согласился. Таким образом был сделан первый шаг к установлению дружбы между двумя британскими народами. Ну, относительно дружбы, это, пожалуй, слишком громко сказано, шотландцы и англичане сейчас, мягко говоря, недолюбливают друг друга. А в 2014 году, то есть спустя 300 лет после объединения в составе Великобритании, в Шотландии даже прошел референдум о независимости от Англии, В результате 45% жителей захотели отделиться от соседей, но так как 55% все же были против, Великобритания осталась единой. Потом правили Эдред, Эдвиг, Эдгар Миролюбивый, Эдуард Мученик, Этелерет Неразумный и Эдмунд Второй Железнобокий. Все это были представители так называемой Уэссекской династии. Потом королем был Гарольд Первый Заячий Лапа, потом Харды Это были представители династии Кнутлингов, происходившие от Кнута, Кнуда, Великого, короля Дании, Англии Норвегии, правителя Шлезвига и Померании. Последним представителем Уэссекской династии на английском престоле был Эдуард Исповедник, правивший с 1042 года. Эдуард Исповедник большое внимание уделял пропаганде христианских добродетелей аскетизму, за что позднее его причислили к лику святых. Его правление знаменовалось ослаблением королевской власти в стране и снижением обороноспособности государства. Этот король был слаб и находился под влиянием враждующих эрлов. Эрл – титул высшей аристократии англосаксонской Британии в XI веке. Позднее титул «Эрл» сохранился и стал использоваться в Англии вместо континентального титула «Граф». Эти факторы, сопряженные с ориентацией короля на Нормандию, Облегчили такому сильному игроку, как Вильгельм Завоеватель, подчинение Англии вскоре после смерти Эдуарда в 1066 году. Лондон к этому времени превратился в важный торговый центр и стал самым крупным городом в стране. А общее население Англии в те времена составляло примерно 1 миллион 500 тысяч человек.